Нарушив его распорядок, я дам ему понять, что я его раскусила. Ему трудно будет продолжать в том же духе. Она не позволит ему выжить её отсюда. Когда она поднималась по ступенькам, кажется, я увидела старика. Он стоял у окна за опущенными жалюзи. Он что, следить за ней пытается? Сегодня днём я решила выяснить насчёт этой женщины с двумя голосами. Она зашла в ванную где-то после обеда и снова громко плескалась. Я напрягала слух, пытаясь различить голоса, разделить, но они как будто говорили на перебое. Тогда я научила её, чтобы она встала за своей дверью и резко её открыла. Едва щёлкнув задвижкой в ванной, и ей это удалось. Так я застал женщину в тот самый момент, когда она выходила из ванной. «Сейчас я знаю, что это были две женщины». Та, что шептала, старушка очень худая, с валившимися черными глазками, словно две зияющие дыры. Она была завернута в одеяло, и ее несла на руках другая женщина. Из-под одеяла торчали старушкины ноги, босые корявые ступни. Увидев меня, старушонка кивнула и ухмыльнулась. Вторая женщина, крепко сбитая, с круглым пустым лицом. Она замерла в дверях и смотрела перед собой, а старушка что-то ей резко шепнула и ткнула ее корявой рукой. И тогда вторая женщина повернулась и понесла старушку по коридору, с трудом передвигаясь на толстых ногах, и что-то ей отвечала. Скулеж, лишенный всяких слов. Из-за ее плеча торчала голова старушки, и та ухмылялась, пока обе они не исчезли за поворотом коридора. Я попросил её прикрыть дверь. Она была расстроена, я разрешила ей ненадолго прилечь. Я никогда не допущу такой жизни для неё. После ужина я снова размышляла о старике. Я заставила её засидеться дольше обычного. Я хотела послушать, как часы на церкви пробьют час ночи. Я поставила на будильнике точное время. Воскресенье. Будильник зазвенел без 29. Как всегда, опять 10 минут уходит на то, чтобы уговорить её подняться. Она надела халат и шлёпанцы, которые накануне вечером я просил её оставить на стуле. Потом она закрыла окно, взяла мыло, щёточку для ногтей, зубную щётку, банное полотенце, тетрадь, флакон антисептика, ключ от комнаты и часы. Без десяти девяти она вышла из комнаты, закрыла ее на замок, прошла в ванную и аккуратно повернула за щелку. Вымыла ванну, продезинфицировала, открыла воду, наполнила ванну. Как хорошо подумалось мне, что шум воды заглушает все звуки в доме. Какая радость производить звуки, которые приходится слышать людям снаружи и при этом ничего не слышать. И тогда я подумала, что теперь это моя ванная — Это моя территория. Я могу заходить и выходить отсюда, когда мне заблагорассудится. Это единственное место, где я в безопасности. Она поставила часы на пол, рядом положила тетрадь, легла в теплую воду. Я велела ей расслабиться. Ровно в девять я услышала в коридоре его хромую поступь. Она улыбнулась. Шаги замерли у двери, потоптались, затем начали ходить туда-сюда. Часы тикали. Я сказала, чтобы она поплескалась. Через 20 минут шаги туда-сюда за дверью неотерпеливо заплясали. Потом он постучал. Я велела не отвечать, и она зажала рукой рот, чтобы не захохотать в голос. Сначала он стучал, потом заколотил в дверь кулаками. "Пустите меня", умоляюще закричал он, в голосе отчаяние. И я представила его тощие ноги в полосатых пижамных штанах, его халат, малиновые тапки. В полдесятого стук прекратился. Старик задавлено что-то выкрикнул, смесь ярости и бессилия, и шаги тут же захромали прочь. Быстро, почти бегом. Она улыбнулась, поплескала себе воду на живот. Она держит фигуру в замечательной форме. Шаги хромали два или три пролета — Затем послышал все стук и грохот, громкий вопль боли, который потом затих. Я слышала, как внизу начали открываться двери. Она хотела было выбраться из ванной, но я велела ей оставаться на месте. И она лежала, разглядывая розовые пальчики на ногах. Они будто плыли, а я вслушивалась. Я знала, что ванная закрыта надежно. Пока что я выиграла эту войну.